Эванжелина не была напугана. Она была в ужасе. Прерывистое дыхание дрожащими облачками белого пара срывалось с ее губ, когда она добралась окраины волчьей усадьбы и взглянула на ее белоснежные камни и остроконечные крыши башен. В течение одного леденящего душу мгновения Эванжелина не могла пошевелиться. Все тело напряглось от воспоминаний об Аполлоне. Как он взобрался по этим стенам, чтобы попасть в ее покои, а затем обнимал всю ночь? — Она все еще видела его широкую улыбку в день их свадьбы и боль от разбитого сердца в ту ночь, когда умер. Выдохнув еще одно облачко белого пара, она заставила свои ноги двигаться. Шаг, вдох, пригнуться, подбежать к потайной двери, уколоть палец, открыть дверь, войти. Она старалась шаг за шагом продвигаться вперед и не думать о том, что коридоры волчьей усадьбы оказались шире и светлее, чем она помнила. И что любой, кто войдет внутрь, обязательно заметит ее, мечущуюся по сторонам, точно запуганная мышь. К счастью, большинство обитателей волчьей усадьбы в данный момент наслаждались вечерней трапезой. И ей нужно было, чтобы так продолжалось и дальше. Эванжелина почти приблизилась к своей старой спальне, рядом с бывшей комнатой Тиберия, отчаянно надеясь, что он использовал сейчас те же самые покои. Ее ладони стали влажными от пота, из-за чего было трудно снять перчатку и обнажить пальцы, когда она добралась до двери, которую нужно было открыть. Еще одна капля крови, еще один отпертый замок, еще один маленький всплеск радости победы, когда она ступила в затемненную комнату. Огонь в камине погас, свечи не горели, но она уловила ароматы дыма, мускуса и мыла, что подсказало о том, что здесь кто-то жил. Когда глаза привыкли к полумраку, Эванжелина смогла разглядеть громоздкие очертания кровати. Она надеялась найти рядом с ней тумбочку, что-то, что Тиберий обязательно увидит перед сном. Но там не было ничего. Она вынуждена была обойтись или низким столиком в жилой зоне, где стояла вереница бутылок с ликером, или туалетным столиком. Если бы речь шла об Аполлоне, она бы выбрала столик но в случае Тиберия стол, где он хранил свои напитки, подходил лучше всего. Ее руки дрожали, пока она разворачивала флакон со вкусом любопытства. Затем быстро поставила его на стол и выскочила из комнаты прежде, чем у нее возникло искушение выпить его. Все это заняло меньше минуты. Она была напугана и действовала быстро, но недостаточно. Эванжелина услышала шаги, как только оказалась в слишком ярко освещенном коридоре. И тут она увидела ее, Марисоль. Эванжелина испытала почти детский испуг, как будто перед ней стояло чудовище, а не девушка ее возраста. Повернув за угол, Марисоль что-то рассматривала в своих руках. На ее щеках горел красивый румянец, а заплетенные в косы светло-каштановые волосы поблескивали в свете факелов. Ее платье было цвета тканого золота, Верхняя юбка заканчивалась замысловатым шлейфом, а позолоченные ленты перекрещивались на лифе, сочетаясь с лентами в ее косах и браслетами на манжетах, украшавшими ее руки изысканным узорчатым орнаментом. Она уже выглядела как принцесса. Бежать, уходить, убираться подальше. Сотни вариантов одной и той же мысли пронеслись в голове Эванжелины. «Если она побежит, то может опередить Марисоль». Прелестное платье сводной сестры со шлейфом принцессы не предназначалось для бега. Но Эванжелина двигалась недостаточно быстро. В тот момент, когда Эванжелина, застыв в нерешительности, рассматривала наслаждающуюся своим счастьем Марисоль, вместо того, чтобы бежать, Марисоль подняла голову. «Эванжелина?» Ей казалось, что коридор был длинным, но очевидно, это было не так. В мгновение ока Марисоль оказалась рядом обнимая Эванжелину так, словно их объединяло кровное родство, а не предательство. Сводная сестра, казалось, даже не заметила, как напряглась Эванжелина, как напряглось все ее тело, вплоть до ее сжатых в кулаки рук. «Я так рада, что ты в порядке!» — воскликнула Марисоль. «Я ужасно волновалась, но мы не можем говорить здесь». Марисоль отпустила Эванжелину, чтобы открыть дверь бывшего покоя Эванжелины. «Быстрее! Моя стража прямо за углом!» Марисоль отчаянно замахала худенькой рукой, и из ее прически выпала прядь волос. Если она действительно играла, то это было безупречное представление. Евангелина, поторопись. Если стражники поймают тебя, даже я не смогу помочь. Тиберий убежден, что ты убила его брата. Гулкие удары сапог приближались. Если стражники обнаружат Евангелину, одетую, как подобает элегантной, убийце и хмуро смотрящую на будущую королеву прямо у покоев принца, они не только арестуют ее, но и заподозрят Евангелину в неблаговидном деянии. Будь они умнее, то обыскали бы комнаты Тиберия, нашли бы флакон с противоядиями, вполне возможно, заставили бы Евангелину его выпить, разрушив ее планы. Эванжелина знала, что не может доверять Марисоль, но у нее не было иного выбора, кроме как последовать за сводной сестрой в покое, обогретой очагом, в котором, судя по всему, недавно развели огонь. Комната выглядела так же, как запомнилась Эванжелине. Стены были оклеены расписанной вручную бумагой, камин из хрусталя и огромная кровать, предназначенная для принцесс. Единственное отличие — витавшие в воздухе ароматы ванили и сладких сливок, что говорила ей о том, что теперь эта комната Марисоль. По крайней мере, она выглядела немного смущенной. «Тибери хотел, чтобы я была ближе к нему, к его покоям». Марисоль прикусила нижнюю губу. «Мы должны вытащить тебя отсюда, пока он не вернулся. Я могу дать тебе одно из моих платьев. Оно будет немного маловато, но ты сольешься с толпой». Марисоль поджала губы, оглядывая кожаные сапоги Эванжелины, ее короткую многослойную юбку и кружевной корсет, явно предназначенный для встречи с вампиром. Эванжелина могла поклясться, что во взгляде сводной сестры мелькнула вспышка ревности, как будто теперь Марисоль хотела быть беглянкой, а не принцессой. Тот самый взгляд, на который раньше Эванжелина не обратила бы внимания. Что-то промелькнуло в глазах сводной сестры, но тут же исчезло как будто Марисоль даже не хотела признавать этого. Но Эванжелина не могла его игнорировать. Она ошибалась, думая, что может просто передать лекарство Тиберию, а после издалека наблюдать, сработает оно или нет. Но этого было бы недостаточно. Эванжелина хотела знать, зачем Марисоль сделала это. «Почему ты помогаешь мне?» Между тонкими бровями Марисоль пролегла маленькая морщинка, но Эванжелина готова была поклясться, что ее кожа побледнела. «Неужели ты думала, что я предам тебя?» «Думаю, ты уже предала меня. Я наконец-то узнала, что кулинарные книги на твоем ночном столике на самом деле были книгами с заклинаниями». «Это не то, что ты думаешь», — возразила Марисоль. «Хватит врать». Эванжелине пришлось приложить все усилия, чтобы говорить тихо, лишь бы стоящая снаружи стража не услышала. «Я видела твои книги заклинаний. Я знаю, что ты дала Тиберию любовное зелье, точно такое же, какое ты дала Люку». У Марисоль отвисла челюсть, плечи опустились, и она попятилась назад, ударившись позвоночником о столбик кровати. Она дрожала, словно раздуваемая ветром лента, уничтоженная одним единственным обвинением.